На кругом бушує все, І вітер свіщить мені в лицо, Спаситель мого. Я Возвратившиеся из Вавилонского плена Иудеи снова вступили в брак с иноплеменниками. Об этом читаем мы в 10 главе книги Ездры. Плен, как наказание Божье, не послужил прочным уроком. Узнав о новых преступлениях переселенцев, учитель Ездра плачет и исповедуется перед Богом за грехи народа. Плач и сокрушение — это была верная реакция Ездры на тягостный текущий момент. Но что дальше? Должен быть выход». Но какой? И начальники подсказали «ободрись и действуй». Во-первых, ободрись, так как подавленность, смятение помешают разумному и твердому действию. Во-вторых, действуй, поскольку нужна другая, полноценная жизнь, а не просто оплакивание прошлого и настоящего. Кризис в жизни народа израильского времен Ездры наводит на мысль о наших с вами трудностях. Представьте, что дом, в котором вы находитесь, загорелся. Вы проснулись и бросились на помощь другим, находящимся здесь же. Вы разбудили одного, второго, и они мгновенно исчезли. Но вот перед вами человек, который крепко спит. Вы тормошите его, но это не помогает. Кто-то уже задохнулся в дыму. Поможет ли ему ваш крик об опасности?» Не думаю. Аргументируйте, доказывайте, зовите, все бесполезно. Друзья, эта вымышленная история очень мне напоминает настоящую. Многим из нас сегодня вопросы духовных побед и поражений объяснить практически невозможно. Не по причине ли сна и духовной мертвости это происходит? Дорогие и возлюбленные в Господе друзья, не губит ли и нас инертность, поверхностность и безответственность? В какую жизнь мы приглашаем покаяться? не в ту ли самую, от которой сами отреклись нашей инертностью и безответственностью. Нам предложили удобную форму успокоения и без того умолкнувшей совести. Доктрина, ничего не обязывающая в христианской жизни, хотя достаточно плотской жизни, чтобы общая вера осталась, а жизнь, настоящая христианская, ушла. Не проповедуем ли мы того, чего не видим ни в своей жизни, ни в жизни ближних? Не заменили ли мы назидание в духе эстетическим наслаждением? Давайте внимательно посмотрим на нашу действительность. Что мы имеем? Проповедь любви? Да. Любовь в жизни тех же проповедников? Нет. Прощение? В Библии на кафедре? Да. В жизни? Нет. Жертвенность? То же самое. И список этот можно продолжать самим. А там, где нет любви к Господу, там будет любовь к миру и, как следствие, хаос во внешности. Кажется, мы где-то утратили это драгоценное присутствие благодати и продолжили налегке. Сегодня многие молодые люди уходят в так называемые «свободные церкви». Там они могут без проблем делать то, что устраивает их плотского человека. Нужно отметить, что такие церкви, церкви будущего, именно такие церкви легко вольются в общий поток американской религиозной жизни. В этих церквах не утруждают себя анализом духовного состояния основных протестантских течений Запада. Главное — это деноминационное название. Любовь в церквах, порядок и единство с омрешвленными детьми. Еще раз повторю, что такие свободные церкви имеют свое организационное будущее. Дорогие друзья, проблема сегодня вовсе не в том, что дети говорят на другом языке, чем их родители, и отказываются слушаться их. Точнее, это тоже проблема, но не главная проблема в утраченном контроле родителей над ментальностью детей, что препятствует здоровой духовной преемственности поколений. Дети обретают другую, общественную, а лучше сказать, мирскую ментальность, и затем, что весьма естественно, несут эту ментальность в церковь. Родителям ничего не остается, как сохранять видимость благополучия. Сегодня есть немалая группа людей, которая все видит, все понимает, но ограничивается критикой положения делятся друг с другом, а ты слышал, что вот то-то произошло, вот докатились до этого и так далее. Это своего рода религия неудовольствия, все, мол, вокруг плохо». А что хорошо, так это я сам. В этой религии, как и в любой другой, есть свое наслаждение, а также чувство превосходства. Есть и другая категория, восхищающаяся святостью на дистанции. Это когда верующие весьма позитивно настроены в адрес открытого, чистого христианства, но сами и перстом не хотят двинуть в очищении собственной жизни. Их лично хорошие образцы не касаются. Каков же выход из положения? Верно видеть весьма важно. Об этом Господь спрашивал у пророка Иеремии. Он говорил ему «Что ты видишь?» Тот отвечал «Я вижу то-то и то-то». И затем поощрение Божье «Да, ты верно видишь». Но суть нашей жизни и служения не в том лишь, чтобы увидеть, понимать, сокрушаться, а именно действовать. Почему? Потому что в нашей печальной духовной ситуации силы зла, к сожалению, тоже действуют. Для примера возьмем историю американских верующих. В 20-е годы прошлого 20-го столетия положение дел в церквах баптистов было ужасное. Те, кто в действительности любил Бога, не просто сокрушались, а стали искать общение друг с другом. И нашли его, создавая различные ассоциации. Что-то подобное было в среде менонитов. Когда устремления одних стали заметно отличаться от устремлений других, то на съезде одни сказали «мы будем американцами, а другие мы будем верующими». Последующий опыт показал, что действовали богобоязненные дети Божьи правильно, сохранили тех, кто тянулся в жизни. Это были и браки, и будущие служители, словом, сохранилась истина». Часто приходится слышать, можно и в свободных церквах сохранить свое чистое хождение. Возможно, это так, но это мысли только о себе, но не о деле Божьем в целом. Апостол Павел говорит, «Мы ни на час не уступили, чтобы истина сохранилась у вас». Он переживал о деле Божьем, не просто о себе. И в нас должны быть те же чувствования Христовы. Какой образ христианства будет предан следующему поколению? Неужели нам это все равно? Если это так, то это духовная болезнь, эгоизм. Не обращено ли и к нам это слово «ободрись и действуй», которое когда-то сказали для Ездры?